Несколько позже, агентство Fan Entertainment. Стою, закрыв глаза, чуть пританцовывая, слушаю музыку. В правой руке банка с пивом. Усилитель, выкрученный на максимум, пытается развить через колонки свое максимальное звуковое давление в точке моего стояния. Акустика, правда, не для озвучивания стадионов, но в небольшой комнате они справляются. Мелодию качают вполне себе нормально для того, чтобы я ощущал, как сквозь меня проходит их звук. Есть у меня персональная фишка, в плане того, что очень громкая музыка оказывает на меня сильное стимулирующее воздействие. Недолго послушаю и ощущаю себе прилив бодрости, повышение настроения и замещение в голове негативных мыслей на более позитивные. Словно внутри какие-то батарейки перезаряжаются. Вот и сейчас, хоть и есть легкая боль в ушах, Тем не менее, чувствую, как настроение приподнялось. Ладно, еще не вечер, как говорится. Просто подустал. Вдохну, выдохну, заработаю много денег и буду всех посылать при первой же попытке научить меня жить. Посылать всех буду в лес. Пусть находят там медведя и морочат голову ему. Это будет весело. Если не для посланных, то для медведя точно. Деньги – это главное. Подношу к губам банку с пивом, делаю глоток. Почти ничего не осталось. Емкости объемом 0,3 нужного сорта в магазине не нашлось. Были только 0,5. И я пообещал Юне, что не допью. Но, похоже, обещания я не сдержу. Ну не выливать же. Хорошее пиво. Я его так выпил, без закуси. Что, в общем-то, говорит о его хорошем качестве и о моем паскудном настроении. «Одно пиво без ничего я обычно не пью». Внезапно в ушах наступает звенящая тишина. Открываю глаза. У усилителя стоит незнакомая мне Джума и держит в правой руке выдернутый из розетки штепсель усилителя. «Блин! Ну кто так делает? Аппаратуру так не выключают! Тем более, что я усилок выкрутил на погромче! Сгорит ведь нафиг!» «Ты что, идиотка?» Между тем, весьма агрессивно интересуется у меня Аджума. Зачем то громко включать музыку? Я? Какого хрена, что за вопрос? Еще одна, чья-то мать, наставляющая дурочку невесту сына? В коридоре не слышат, что я говорю, продолжает возмущаться незнакомая мне тетка. И как ты смеешь пить пиво в твоем возрасте? На улице хочешь оказаться. Какое ваше дело, Аджума? Не стал сдерживаться, спрашиваю я. «Вас сюда никто не звал! Шли мимо! Ну и идите себе дальше! Ваше мнение тут абсолютно никого не интересует!» Со стороны двери в коридор раздаются какие-то ахи и вскваки. Смотрю туда, а там две тетки в дверь заглядывают. Глаза по семь копеек, челюсти отвисшие. «Не видел никогда их тут, и тетку не видел. Экскурсия, что ли, какая? Вот, блин, принесло!» «Где ваш экскурсовод?» – спрашиваю я, повернувшись к Аджуме, которая выдернула мой усилок из розетки. Тетя тоже, судя по ее внешнему виду, пребывает в состоянии охренения. Зажав провод в руке, она молча таращится на меня. Похоже, от негодования не в силах подобрать слова для ответа. «Не мешайте работать!» говорю я им всем. «Идите и закройте дверь!» «Да ты хамка!» оживает Аджума. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Алкоголичка!» Молча смотрю на нее, Думая о том, какой сегодня хреновый день. «Завтра же твоей ноги тут не будет!» Обещает мне тетка и добавляет. «Я как увидела тебя по телевизору, Сразу поняла, что от нищебродки толка не будет. Хамка и алкоголичка. Наверное, вся в родителей». «Вот же Су, «Я госпожа Кимэн Джу, Жена президента Ким Сан Хёна, Владельца агентства Фэн Энтетеймент». С торжеством в голосе называет себя Джума И повторно обещает. Завтра же твоей ноги в агентстве не будет. Так оскорбительно разговаривать с человеком старше возрастом. Дрянь такая. Бля, она выпрашивает, что ли? Джума, секунды три спустя, поборов в душе свои темные желания, говорю я. Дверь вон там. Я показываю рукой, где именно находится дверь. Тетка с выражением взбешенная Джума смотрит на меня. Я знаю, что мой муж хорошо к тебе относится, говорит она, смотря в глаза. «Но ты заблуждаешься, думая, что он не прислушается к моим словам». Пожимаю в ответ плечами и опять указываю рукою на дверь. «Посмотрим, какой уверенной ты будешь завтра». После взятой паузы на обдумывание, с угрозой в голосе произносит самоназванная жена президента, проходя мимо меня к двери. «Можешь забыть о своих мечтах стать звездой. Тебя больше не возьмут ни в одно агентство». Ничего не отвечаю. Молча смотрю, как она уходит. Думая при этом, что надо было заставить Юне взять 0,5 водки, а не эту мочу с запахом пива, которую она купила. В такой тяжелый день только водку пить. Блин, что за жизнь? Где-то в это же время. Военный госпиталь, палата Джуона. Джуон лежит на кровати, читая принесенную Юнми книгу «Волшебник изумрудного города». В палату входит его сестра. Все, говорит она, собирайся, я приехала за тобой. О, Нуна, привет, говорит живон отодвинув книгу в сторону и смотря на Хюбин. Ты зачем приехала? Я же тебе говорю, за тобой, удивляется вопрос у сестра. Ты что, не слышал, что я сказала? Извини, не услышал. Похоже, зачитался. Что, так интересно? Удивляется Хюбин, имея в виду книгу. Да, отвечает живон неплохо. «Мне нравится. Тебе нравятся». «Тебе нравится. сказки?» С преувеличенным удивлением в голосе спрашивает Хюбин. «Ой, да ладно тебе!» – отвечает Живон. «А если спросят, читал ли я книги своей невесты, что я должен буду отвечать? Хоть посмотреть, о чем там написано». «Ты предусмотрителен», – говорит сестра. «Конечно», – отвечает Живон. «Полезно думать хотя бы на два шага вперед». «Что же ты не думал, когда такое сокровище подцепил?» Ехидно спрашивает Хюбин. «Именно с этого момента я и решил думать на два шага вперед», откидывает мяч на поле соперника Дживон. а а, -а кивает головой Хюбин. «Понятно. Просто не повезло». «Ну, не так уж и не повезло», отвечает Дживон. «Она не бесполезна. Сама знаешь». Дживон смотрит на сестру. «Как бы эта польза за боком всем не вышла», отвечает ему та. «Тебе вот уже вышло. Ребра тебе по какой причине поломали?» По причине моей недостаточной ловкости, отвечает Живон. Мама будет в шоке, когда узнает, кому ты обязан попаданием в госпиталь, обещает Хюбин и добавляет. Не знаю, как это удалось, но она пока не знает. Не надо волновать маму, говорит Живон. Ничего ей не говори. Не буду, обещает Хюбин. Вставай, давай, собирайся, тебя все ждут дома. Да я готов, отвечает Живон, плавным движением поднимаясь с кровати. «Ждал водителя, а приехала ты». «Тебе тут никто больше ребра не обещал переломать?» Интересуется Хюбин, наблюдая, как брат убирает книги в сумку. «А кто должен?» Спрашивает тот, застегивая на сумке молнию. «Поклонники Юнми», – пожав плечами, отвечает Хюбин. «Их было так много, и они так громко кричали?» «Мне показалось, что ты им не понравился. Особенно, когда взял Юнми за руку». «Мало ли, что им не понравилось», – хмуро говорит он осторожно накидывая на плечо ремень сумки. «Их дело сторона, пусть издали смотрят». Мда произносит Хёбин с интонацией многоумной кошки. «Так да ладно, пусть смотрят». «Я и не знала», – произносит она с насмешкой, смотря на брата, «что ты умеешь говорить такие комплименты». «Хальма не сказала, чтобы я вел себя как принц», – отвечает ей тот, направляясь к двери. «Вот я и веду себя как принц, что не так?» Вот оно в чем дело оказывается говорит Хюбин идя за ним а я-то думаю, чего из тебя вдруг фонтан галантности забил Может увидел Юнми в новом свете Я делаю это для семьи не оборачиваясь говорит джоон